Входную дверь и наличники окон первого этажа украшали гротески, не повторяющие друг друга. Если смотреть анфас, фигуры улыбались во весь рот, оскалив зубы, а сбоку казалось, что они раздирают губы пальцами обеих рук. Над тяжелой деревянной дверью на картуше в орнаменте из цветов мушкетов и музыкальных инструментов, значилась дата 1713 В Берлине фон Юкскюль рассказывал мне об истории этого почти французского дома, принадлежавшего его матери, одной из фон Рекнагелей. Предок, построивший замок Гугенот, перебрался в Германию после отмены Нанского эдикта. Ему удалось сохранить большую часть состояния и остаться богатым человеком. В старости он женился на осиротевшей дочери прусского дворянина, унаследовавшей от отца окрестные земли. Жилище ее мужу не понравилось, он снес ее дом и на его месте отстроил дворец.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 Никаких других видно не было. Никто сюда не забредал. Я дождался, пока Пьентак свернет на дорогу к Темпельбургу, и открыл дверь. Ключ, который отдала мне Кетто, был большой и тяжелый, но хорошо смазанный замок поддался легко. Дверные петли тоже, видимо, смазывали, дверь не скрипела.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 отказывалась даже после того, как я ей растолковал, что «красные» скоро будут здесь, что это вопрос недели или даже нескольких дней. «Муж работает», — пояснила она, — «пишет музыку. Впервые после длительного перерыва, и они не могут теперь уехать. Тогда я и решил остаться и отослал пьентака. После обеда мы пили чай и беседовали».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 Потом мы обсуждали 20 июля. От Томаса я знал, что многие друзья фон Юкскюля непосредственно замешаны в деле. С того времени ваша гестапо истребила большую часть померанской аристократии, холодно прокомментировал фон Юкскюль. Я близко знаком с отцом фон Тресского, человеком строгих нравственных правил, как и его сын.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 И стекло. «А ваше скоро истечет, и оно оказалось гораздо короче нашего». Он, взглянул на меня пристально, как смотрят на таракана или паука, без отвращения, но с холодным любопытством энтомолога. Я очень хорошо это понимал. Я допил «Шато Марго», меня немного повело, открыл «Сент-Эмильон», поменял бокалы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 Выбор, который мы сделали, рационален, ну не вполне. Зачем вам ликвидировать душевно больных или инвалидов в больницах? Какая от этих несчастных исходит опасность? Лишние рты. Вам известно, сколько миллионов рейхсмарок мы сэкономили таким образом. Уж не говоря о кроватях в больницах.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 который считает каждый грош, гоняется за почестями и грезит о власти, о той власти, которую в его представлении олицетворяет Наполеон III или банкир. Убить бюргерскую мораль, убогую, успокаивающую, убить привычку экономить, покорность, услужливость кнехтов, убить все эти немецкие достоинства.